Глава 15. Наступил праздник Кущей. Еще накануне по Иерусалиму разнеслась весть, что юный арестовул, последний от корени царя Давида и Маковеев, в сане первосвященника явится в храм для жертвоприношений. Весть эта подняла на ноги весь Иерусалим более других народов, склонные чтить свою историческую старину, своих национальных вождей, иудеи думали видеть в этом факте признаки возрождения того, что, казалось, попрано было иудеями. Иудеи опасались даже, что сан первосвященника, сан преемственный от патриархов и пророков и думеев, Также присвоит своему роду, как благодаря оружию римлян они присвоили себе царскую власть. А от Ирода все станет. Ведь он изгнал же из своего дворца и из Иерусалима свою первую жену Дариду, а вместе с изгнал изгнала своего первенца сына Антипатра, рожденного от Дарида. Как еще не изгнал он Ариставула. Мало того, как еще жив этот прекрасный юноша. Недаром в городе ходит молва, что Ирод погубил престарелого первосвященника и царя Геркана. Теперь и иерусалимляне тысячами стремились к храму перед началом жертвоприношений. Особенное движение замечалось около овчьей купели, где мыли овец, обреченных на заклание. Тут же толпились нищие, хромые, слепые. Все, казалось, ожидало какого-то чуда. Двор храма был также запружен народом, который протискивался к ларям, столикам и клеткам с голубями, также предназначенными для приношений. Продавцы и покупатели кричали, спорили так, что двор храма представлял собою какой-то неистово голдящий базар или вертеп разбойников как шестьдесят лет спустя, и назвал его тот, которого не поняли фарисеи. Вдруг словно электрический ток пробежал по толпе. Она как будто оцепенела на мгновение. «Идет, идет!» — послышались взволнованные голоса. Толпа расступилась показался ослепительной красоты юноша в блестящем одеянии первосвященника, в сопровождении седовласах Ксимаи, Автариона, прочих членов Синодриона, а также наиболее влиятельных фарисеев и саддукеев. — Асанна, асанна, сыну Давидову! — вдруг загремела толпа. — Ассанна в вышних! — волной ходило восклицание по обширному двору храма, как шестьдесят лет спустя оно ходило и потрясало воздух, когда вступил сюда тот, который не имел где голову преклонить. Этот возглас достиг ушей Ирода, потому что возглас этот, как эхо, повторили даже улицы и Иерусалимские. Царь побледнел, прислушиваясь к криканиям толпы. Разве у Арестовула... — Отец был Давид, а не Александр? — наивно спросил Рамзес, помогая своему господину одеваться. — Нет, — отвечал Ирод, — это у глупых иудеев такой обычай — называть сынами Давида людей царского рода, как в Египте фараонов называют сыновьями Азириса и других богов. — Так вон оно куда пошло, — подумал он. — Шмель в одежде красивого мотылька —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 брата моей Мариаммы, во всем его блеске. И сегодня это совершилось, и Иерусалим, и вся Иудея снова обрели своего первосвященника. Но я трепещу за твое здоровье, мой мальчик. Хоть ты и первосвященник, но для меня ты и мальчик. Сегодня же, сейчас едем в Ирихон, вздохнуть бальзамическим воздухом долины Иордана. Здесь душно, как в каменном мешке, как в печи огненной, куда Навуходоносор сажал таких же, как ты, трех отроков. — Но я уже не отрок, — гордо сказал юнош. — Мне восемнадцатый год. Ирод засмеялся и снова обнял юнош. Но у тебя еще грудь не укрепилась. — За твои легкие я опасаюсь, — говорил он. — Готовься же. «Сейчас едем?» «Куда это?» — вдруг спросила вошедшая Мариамма. «Вы или «Я хочу рассеять мальчика после нескольких радостных потрясений. А радость, как и горе, все же отрава. Только одна сладкая, а другая нет». Мариамма подозрительно посмотрела на мужа и нежно обняла брата. «Хвала непостижимому!» — С чувством, — сказала она, — он не отвратил лица своего от нашего рода. Глаза Ирода сверкнули яростью, но он скрыл все это. Он боялся, чтобы жена не разрушила его адского плана. — Да, но бедный мальчик бледен, он много волновался, и ему нужен целительный воздух долины Ордана. И я еду туда с ним, с братом Феррором и Акибой, — сказал он, не желая слушать возражений. — Лошади оседланы, и стража готова в ожидании царя, — доложил вошедший Рамзес. — А Голубок что? — Голубок совсем здоров и опять посажен в гнездо. Через несколько минут отряд галатов выступал из дворца, сопровождая Ирода и бывших с ним. По улицам, по которым они проезжали, народ, завидев вооруженных Галатов и ирода, со страхом давал им дорогу, но при виде Ариставула радостно кричала Санна-Санна. Слыша эти возгласы, Ирод проникался еще большей яростью против виновника народных приветствий, но тем более старался выказать ему свою нежность. Выехав овчими воротами, Они обогнули вправо городские стены, и через Кедронский поток и Масличные рощи стали огибать Елеонскую гору, следуя мимо гробниц пророков. — Отчего теперь Бог не посылает нам пророков? — наивно спросил Ареставул. — Теперь Бог предоставил нам самим предугадывать свое будущее, — отвечал Ирод. — Всякий человек как и всякий народ-кузнец своего будущего, — заметил Феррор. — А я не знаю, что кую и что выкую, — улыбнулся Арестовул. — Своим благонравием ты уже выковал себе сан первосвященника, — сказал Ирод. — А рождение твое выковало тебе смерть в воде от источника пророка Елисея, — добавил он мысленно. Оставив влево Вифанию, и, спустившись в междугорье, они продолжали то рысью, то иноходью проезжать каменистым путем вплоть до того места, где часа два езды от Вифании, их глазам открылась долина Иордана с садами и рощами Иерихона, а влево мрачное мертвое море. Из-за зелени садов выступало белое здание дворца с башнями и бойницами. День был необыкновенно знойный. — Ах, как хорошо было бы теперь выкупаться в дворцовом водоеме! — сказал арестовол Акиби. — Сам лезет в свою могилу, — подумал про себя Ирод и тут же прибавил вслух. — Благая мысль! Это освежит вас! — А ты плавать умеешь? — спросил арестову Лакибу. — Умею. — А глубоко в водоеме? — Довольно, чтобы утонуть тому, кто не умеет плавать, — засмеялся Ирод. Вступив на дворцовое крыльцо и разрешив всем своим спутникам выкупаться в обширном бассейне, который окружал весь дворец, Ирод подозвал к себе одного галата из своей стражи. — Иди за мной, — сказал он. — Говорят, ты хороший водолаз? — спросил он, когда они вошли в отдельный покой, где никого не было. — Когда я служил в Аскалоне, светлейший царь, то доставал губки из глубины морской. И в этой глубине я как у себя дома, — смело отвечал Галат. — А долго можешь пробыть в воде? — снова спросил Ирод. — Столько, сколько нужно, чтобы трое непривычных водолазов могли задохнуться под водой насмерть. Хорошо. Я всегда тебя отличал. Ты мне нравишься. И я теперь доверю тебе исполнение моего тайного царского приказа. Сегодня я узнал, что арестовул брат царицы моей супруги, которого я облагодетельствовал, возведя в высокий сан первосвященника, умышляет на мою жизнь. Для этого, чтобы расположить в свою пользу население Иерусалима, он явился в храм в полном величии своего сана. Но мне открыли его злодейский умысел. Лишив меня жизни и захватив мой престол, он намерен придать казни всех моих верных слуг, в том числе и вас». Моих доблестных галатов. Узнав об этом гнусном замысле, я тотчас же приговорил злодея к лютой казни. Но ты знаешь, он брат моей супруги, царицы Мрямы. Как гласно предать его казнь? Это убьет царицу, которая нежно любит его. И я порешил казнить его тайно. И совершение этой казни возлагаю на тебя. Сейчас он отправится купаться вместе с принцем Акибой и Галатами. Иди и ты с ними. И во время купания вызови, шутя, конечно, арестовула на состязание. Он хвастается, что отлично плавает и очень далеко ныряет. Ты состязайся с ним в этом. Когда вы оба разом по сигналу нырнете, ты под водою осторожно схвати его и продержи под водой столько времени, чтобы он успел задохнуться насмерть. Но не дави его, не жми, не души, чтобы не было на его теле знаков насилия. Это я тебе особенно строго запрещаю. Когда же ты убедишься, что он мертв, и на поверхность бассейна всплыть не может, тогда ты и вынырни как можно дальше от него, понял? Понял, светлейший царь, и исполню твой приказ в точности. Помни же, о тебя за точное выполнение моей воли ждут награда и повышение по службе. И не забывай, что это должно остаться глубочайшей тайной. Ее знаю только я, да ты, иди же, исполняй свой священный долг. Все уже купались когда к бассейну подошел исполнитель гнусной воли злодея. Он тотчас же разделся и бросился в воду. — Кто хочет со мной состязаться? — крикнул он, вызывающий. — В чем? — отозвались многие. — В нырянии. Кто дальше нырнет? Все галаты знали, что в нырянии... Никто не превзойдет аскалонского водолаза, и потому все отказались от состязания. Один арестовул, который в это время плавал на перегонки с Акибой, вызвался помериться с водолазом своим молодечеством. Оба состязавшиеся постояли некоторое время неподвижно, втягивая в легкие побольше воздуха а потом по знаку, поданному Акибой, разом исчезли под водой. В окошке одной из башен дворца чуть-чуть виднелось чье-то лицо, но его никто не видел. То Ирод тайно наблюдал за исполнением его адского замысла. — Как долго они под водой? — удивлялся Акиба, не видя, чтобы кто-либо показался на поверхности бассейна. Я бы давно задохся. Ай да, молодой первосвященник! говорили между тем галаты, каковы легкие! Время идет, идет, а ни арестовула, ни Аскалонского водолаза нет и нет. В одном месте бассейна стали было выплывать на поверхность воды пузыри, но и те полопались и исчезли. А тех все не видать. Наконец далеко-далеко вынырнул водолаз. — Вот он, вот он! — закричали галат, — а того все нет. Вот ныряет. Ждут, ждут. Вот осколонский водолаз приплыл, а того все нет. — Ну, осрамился я, — сказал водолаз, тяжело дыша. — Мальчик победил меня. Еще ждут. Мгновения превращаются во что-то бесконечное. Акибе становится страшно. — Да он не человек, а сирена! — говорит между тем аскалонский водолаз, продолжая тяжело дышать. — Нет, нет! Он утонул! — испуганно восклицает Акиба. — Надо его искать, спасать! «В самом деле не захлебнулся ли он?» — высказывается опасение и среди галатов. «Да-да, будем искать его. Долго ли до беды?» Галаты начинают нырять по всем направлениям. «Нет ты нет, Аристовул. «Акиба» начинает громко рыдать. «Что случилось?» — появился вдруг у бассейна феррор, который, как страстный любитель лошадей, воротился из царских конюшен, где он осматривал приведенных из Аравии кровных маток. — А где арестовул? — Боимся, не утонул ли он, — робко отвечали галат. — Сети, сюда, скорей! — приказывает феррор. — Где смотритель воды? — Давайте сети! Принесли сеть. Закинули. На террасе дворца показался ирод. — Что случилось? — крикнул он. — Кого ищете? — Арестовул утонул. — «Аристовул!» — громко рыдала Киба. О, Иегова! Подошел к бассейну, Ирод. Тут же в смятении толпились все служители дворца, конюхи и рабы. О, какое несчастье, говорил Ирод, не спуская глаз с бассейна. О, какое несчастье! Ищите! Ищите тщательнее! Его еще можно спасти! Здесь! Здесь что-то тяжелое тащите к берегу, вытащили. В сетях, сверкая чешуей на солнце, словно серебром, бились попавшие в сеть рыбы, и там же, чарующую красотою молодых форм, белело, как мрамор паруса, прекрасное безжизненное тело Ареставула. Все плакали, стараясь возвратить к жизни. Похолодевшее тело юнош, Акиба рыдал истерически, плакал и ирод слезами крокодила.